Удар на Минск с юга. В то время как соединение 48-й и 65-й армии завершали в районе Бобруйска окружение 35-го армейского и 41-го танкового корпусов немцев, остальные силы фронта развивали наступление на Минск и Слуцк. Третья армия Горбатова левым флангом продолжала вести бои с окруженной под Бобруйском группировкой противника, а правым флангом двигалась на Свислоч. По первоначальному плану штаба Рокоссовского главную роль в развитии наступления должна была сыграть 65-я армия Батова. Боевым распоряжением номер 00535 ОП штаба фронта предполагалось даже передать Батову 9-й танковый корпус из 3-й армии. В свою очередь немецкое командование выдвинуло в полосу 9-й армии 12-ю танковую дивизию. Она была неплохо укомплектована личным составом – около 12 тысяч человек но была достаточно слабой в отношении бронетехники – 9 ПЦ-3, 35 ПЦ-4, два командирских танка и 91 бронетранспортер на 1 июня 44-го. Прибывшую дивизию подчинили импровизированной группе Линдига, названной так по фамилии командира 307-го артиллерийского командования 9-й армии. На возможности соединения были существенно ниже, чем у свежей и хорошо укомплектованной пятой танковой дивизии под Борисовым. В итоге задачу наступления на Минск получил Горбатов. Ему приказывалось стремительно преследовать противника в общем направлении на Червень-Минск, задачей овладеть городом и районом Минск. С 24.00 ему передавались первый гвардейский танковый корпус и девятый танковый корпус. То есть оба танковых корпуса Первого белорусского фронта на танках Т-34 85. К тому моменту мотострелковый батальон семнадцатой гвардейской танковой бригады Первого гвардейского танкового корпуса форсировал реку Свислоч в районе Лапечей к северо-востоку от Осиповичей. В ночь на 30 июня силами сапёров бригады и корпуса под прикрытием мотострелков была построена переправа для колёсного транспорта и оборудован брод для танков в районе Лапичей. С утра и в течение дня 30 июня противник потянул к Лапичам танки, пехоту и артиллерию, контратаковал советский плацдарм. По немецким данным в контрударе участвовал усиленный 25-й танкогренадёрский полк 12-й танковой дивизии. Советская 17-я гвардейская танковая бригада при поддержке 3-й ИПТ АБР отбила все атаки и удержала плацдарм. Однако продвинуться вперед от Лапичей также не удавалось. На тот момент 17-я гвардейская танковая бригада уже понесла ощутимые потери. В строю из первоначальных 65 танков было всего 23. 26 машин проходили как безвозвратные потери, четыре танка числились в среднем и 17 в капитальном ремонте. Тем не менее, сковывание противника у Лапичей позволило командиру корпуса Панову направить две другие бригады корпуса на Пуховичи и успешно овладеть этим населенным пунктом. 15-я гвардейская танковая бригада к 21.00 2 июля овладела Пуховичами. Полностью очищен от мелких групп противника этот город был к 4.00 3 .00 июля. 16-е и 15-е гвардейские танковые бригады, преследуя противника вдоль Минского шоссе, последовательно уничтожали его отдельные группы – заслоны. Переправу у местечка Дукора удалось захватить внезапным ударом. Ситуация была достаточно своеобразной, когда двигающиеся по шоссе советские части вели огонь по подходящим параллельно шоссе к колоннам, периодически разворачиваясь вправо или влево, рассеивая и уничтожая противника, а затем столь же быстро свертывались и продолжали стремительное движение вперед. 15-я и 16-я гвардейские танковые бригады в 13.00 3 июля вошли в Минск, буквально на несколько часов опоздав и уступив тем самым пальму первенства второму гвардейскому танковому корпусу. С выходом к Минску частей третьей армии и первого гвардейского танкового корпуса еще один котел замкнулся. В окружение попали главные силы немецкой 4-й армии, отходившие с Могилевского и Оршинского направлений. Эта группа стала третьей, окруженной на первом этапе операции «Багратион». Главные силы группы армий «Центр», много месяцев державшие оборону на западном направлении, оказались окружены и разгромлены буквально за 10 дней советского наступления. Казавшийся незыблемым фронт обратился в гигантскую брешь.